Глава 7 «С сожалению, должен сказать, что придётся прервать наш ужин», — произнёс Орелиус, вставая и проводя меня к выходу из кабинета. «Не в первый раз я с восхищением отметил самобладание этого человека. Другой на его месте уже вежал бы в панике или бегал кругами, потрясая кулаками в воздухе. Возможно, и сам бы поступил подобным образом, если бы не обладал столь развитой способностью к лицемерию, являющемуся сутью комиссарской должности. Очень жаль». Всё, что я ответил, стараясь выглядеть столь же невозмутимым, как и хозяин судна. Ваш повар вновь подтвердил своё мастерство. Я прижал каплю коммуникатора в ухе. «Спри, мы снимаемся немного раньше, чем предполагалось. Враг игнорирует наши пожелания является, когда ему вздумается. Обещая, мы сообщим противнику о вашем неудовольствии самым доходчивым образом». Заверил меня Релиус, провожая меня до коридора, протянувшегося от ангарда мостика. «Наши орудийные расчёты всегда доставят сообщение по назначению...» «В этом на них можно полностью положиться!» «Ну что ж, оставляю все в ваших руках», произнес я, когда мы остановились, готовясь разойтись в разные стороны. Мне и ранее случилось участвовать в космических сражениях, конечно же, и одно из них особенно отпечаталось в моей памяти. То самое, что предшествовало моему первому прибытию на Перлию. Однако я всегда ощущал, что космос не место для обычного солдата, мне гораздо удобнее встречаться с врагом лицом к лицу, имея твердую почву под ногами, и желательно достаточно крепкое укрытие, за которое можно спрятаться. «Это будет к лучшему», — согласился Орелиус. «Если мы не сможем доставить и не свет в безопасное место, вы станете единственной нашей надеждой удержать артефакт подальше от лапа Боддона. Сделаю всё, что только в моих силах», — произнес я, надеясь, что тошнотворный ужас, скрутивший мне внутренности, не отразил сумни на лице. «Но я уверен в том, что вы сумеете разобраться с этим сбродом без особых проблем. Надеюсь на то», — отозвал Сорелиус. «Мы обладаем огневой мощью, сравнимой с крейсерским судном, и большая часть целей, которые мы захватили, являются слишком мелкими для военных кораблей высших классов. Но если эта свора сможет нанести мне достаточное количество повреждений, нам придётся отступить». Мне оставалось лишь мрачно кивнуть, поскольку я пришёл к тому же выводу. Раз уж Орелиусу не удалось добыть не свет, вопросом жизни и смерти стала задача передать Эмберли ту информацию, которую он получил от техножрецов в Долине демонов. Если случится самое худшее то Инквизиция хотя бы будет иметь представление о том, с чем нам пришлось столкнуться. Конечно же, это оставляло меня на линии огня, лицом к лицу с армией хаоситов и их приспешников. Я должен буду кость милеть, чтобы в их руки не попала распроклятая штуковина. Но эту проблему решил обдумать поздней. В данный момент всё, чего я хотел, это достичь перли раньше, чем ненавидящий крысь вступит в бой. «Император да прибудет с вами», — произнес я, в кои-то веки вкладывая в эту фразу подлинное чувство, и повернулся, чтобы проследовать в ангар, махнув на прощание рукой. Торопливо шагая к ангару, я не мог не подумать о том, случится ли мне ещё когда-нибудь увидеть Ореллиуса. К своей радости я обнаружил, что Спри вновь проявил себя сообразительным парнем. Он уже сидел в кабине Аквилы, трап опущен, двигатели прогреты, челнок готов в любой момент покинуть капер, пандус начал закрываться ранее, чем я ступил на борт, и наш крепкий маленький кораблик взлетел под шипение атмосферных замков, замыкающих люк за моей спиной. «Хорошая реакция, Спри!» — подбодрил я юношу, входя в кабинет и падая в кресло, которое занимала визитера во время нашей экскурсии на астероид. Пилот, если удивился, обнаружив, что я предпочитаю находиться рядом с ним, а не спокойно лететь пассажиром, то был либо слишком вежлив, либо слишком занят и потому ничего не сказал по этому поводу. «Если по нам собираются стрелять, я хотел иметь возможность увидеть то, что пробует меня убить. Вылет из зоны боёв как по учебнику. Кроме того, что никто по нам не стреляет!» Отозвался Спри, и в голосе его прозвучала нотка некоторого разочарования этим фактом. «Ну что ж, у нас ещё достанет времени и возможности полетать под обстрелом». Спри дал топливо двигателям, и мы плавно скользнули к начищенным до блеска бронзовым створам. В расширяющейся между ними щели виднелась вечная ночью усеянная звёздами. Когда мы вышли в открытый космос, я заметил тени на листах обшивки капера, движущиеся параллельно нашему курсам, и бросил взгляд вверх, чтобы увидеть эскадрилью тяжёлых челноков, которые кружились над огромной тушей торгового судна, словно мухи над Гроксом, защищая ненавидящего корысть. Они, конечно же, не могли составить конкуренции настоящим штурмовикам, но их возможности должны хватить для отражения торпед или десантных капсул. Я с радостью отметил, что команда Релиуса не растеряла своих навыков. «До встречи и удачи!» Голос Релиуса в капле-коммуникаторе сопровождался эхом, и в тот же миг главные двигатели мощного корабля ожили в воде ненавидящего крыси от гравитационного колодца Перли с небрежной лёгкостью, с какой человек сбрасывает с плеч промокший плащ. «Император защищает!» — автоматически отозвался я. «Они вступают в бой!» — сказал Спри через минуту-другую. Я кинул взгляд на экраны Успика, стараясь по максимуму охватить тактическую панораму. Как обычно, когда речь шла о сражениях в космосе, я почувствовал себя на мгновение дезориентированным, пока мой мозг не учёл третье измерение — куда более значимая в битвах на поверхности планеты. Три вражеских корабля, похоже, шли на ненавидящего корысть, или напротив, Атаон искал встречи с ними. Два оставшихся корабля противника без промедления направились к планете, в любом случае Орелиус выстрелил первым, потому как впереди идущий корабль Хаоса внезапно исчез с экрана. «Первая кровь за нами, значит», — произнес я. От наблюдения за ходом разворачивающейся битвы меня отвлёк истерический хор голосов едва ли не на каждой частоте, который был способен принимать мой ВОКС. Остатки наших СПО наконец заметили, что нас атаковал противник. Корабль арелиоса передал предупреждение в тот самый момент, когда флот предателей вышел из варпа. Впрочем, военный ответ на данное предупреждение действительно несколько запоздал. «Обратно всхолос, сэр?» – спросил Спри. «Нет». Я покачал головой. «Курс на хайвендау. Если губернатор так и не предпринял шагов, чтобы привести в чувство сброд Перли, враг пройдётся парадным шагом до дворца и вообще куда угодно, чем немало осложнит мне жизнь, не говоря уже о том, что сделает и довольно короткой. «Эссор!» Рыжий кадет склонился над панелью, прокладывая оптимальную траекторию, ухмыляясь. «Ну что ж, это должно быть интересно!» «Это в каком смысле интересно?» – вопросил я. Росцепь точек приближалась к одному из вражеских кораблей, из тех двух, что проскользнули мимо Орелиоса, И сприк я внул на экрана Успикаса со снисходительной усмешкой. «Вон летят наши штурмовики!» — сказал он. «Заглатывают наживку, как и положено!» «Какую наживку?» — спросил я, чувствуя, как волосы у меня на загривке встают дыбом. Корпус нашего челнока вздрогнул, едва заметно, как если бы Аквила почуяла мою неуверенность, хотя рациональная часть моего мозга узнала это ощущение. Первое касание корпуса машины к уплотняющейся атмосфере. «Корабли обороны находятся на внешних орбитах!» напомнил мне Спри. «На случай, если вернуться Ниды, корабли противника появились глубоко внутри нашего периметра обороны». Он покачал головой. «Слишком близко к гравитационному колодцу, чтобы это было безопасно. Они должны быть безумны». «Разумеется, не безумны», раздраженно напомнил ему я. «Это придурки, поклоняющиеся хаосу. Самосохранение – не основной их профиль. Но что вы имели в виду, говоря наживки? Эти корабли оставались теми немногими боевыми единицами, которые способны сражаться в космосе» сказал Спри. «Само собой, они бросились делать именно это. Таким образом, в атмосфере не осталось никого, кто мог бы перехватить спускаемые суда». «Какие спускаемые суда?» Спросил я, но уже и сам начинал осознавать, что означает траектория приближающихся кораблей. Спри пожал плечами. «Те самые, которые враг будет спускать. Он может начать в любой момент, но дождётся, когда наши летяные окажутся на траектории атаки против кораблей-носителей. Конечно, как только наши поймут, что их водят за нос...» Они постараются выйти из боя и переключиться на другую цель. Но к тому времени вражеские баржи будут уже глубоко в атмосфере, и штурмовики не смогут догнать их прежде, чем те приземляться. Весьма скользкий фокус, если подумать. Я кивнул. Парень, конечно, был всего лишь кадетом, но определённо соображил в том, что касалось трёхмерной тактики. И гордость моя не была хоть сколь-нибудь уязвлена тем, что приходилось довериться этому сопляку, только не тогда, когда моя шея зависела от его знаний. А что касательно этих двух кораблей? Спросил я. Мысль о том, что фактически у нас на хвосте будут висеть две ничем нам не обязанные боевые баржи, способные разнести в пыль любой объект на поверхности, была далека от утешительной. «Эти никуда уже не денутся», — произнес Спри, и в голосе его прозвучало удовлетворение. «Это самоубийственный манёвр!» Вновь кинов взгляд на Успик, я сам увидел, что Спри прав. В любом другом случае корабли уже должны были бы тормозить вовсю, чтобы не сорваться с орбиты, но вместо этого они продолжили спуск следом за нами, уже входя во внешние слои атмосферы. Возможно, они надеялись воспользоваться гравитацией как прощей и пройти по касательной, но, похоже, штурмовики Капера всё же причинили какие-то повреждения их двигателям. В любом случае они послужили нашим очевидными мишенями», — добавил Спри. Я кивнул, к этому моменту уже узнав всё из переговоров в моей каплекоммуникаторе. «Именно так», — подтвердил я, и спреемстительно ухмыльнулся. «А они или сгорят в атмосфере, или пройдут её насквозь», — произнёс он. Впоследствии оказалось, что они сделали и то, и другое. Едва целое облако мелких значков, подобное семенам одуванщика, покинуло ближайший к нам корабль врага, как обе вражеских баржи врезались в атмосферу, чтобы пылающим росчерком принестись по небу, подобным метеоритам-близнецам. «Держитесь, сейчас будет трясти!» Предупреждённо я вцепился в страховочные ремни за мгновение до того, как нас достигла ударная волна, несущаяся через кипящий воздух, подобно цунами. Нашу бравую аквилу швыряла из стороны в сторону, как горошина в барабане, и я благословил визитера за то, что он предоставил мне именно этого пилота. Спре оставался методичным и спокойным, работая с рычагами реле управления подобно органисту-виртуозу, и вскоре снова вполне успокоил челнок, положив его на нужный курс и стабилизировав полёт. Когда Аквила выровнялась, я бросил взгляд, сквозь лобовой фонарь и невольно зажмурился. Мы были намного ближе к поверхности, чем раньше. Фиолетовые вересковые пустоши и распаханные поля проносились под нами, сливаясь пёстрый ковёр. Это заставило всплыть из глубин моей памяти картину моего первого прибытия на этот мир. «Хорошо летайте», — похвалил я Спри, но пилот мрачно покачал головой. «Мы ещё не приземлились, сэр. некоторые наша системы изрядно расшатала». Он принялся листать экраны вычислителя проговаривая про себя молитву о диагностике повреждений, затем снова окинул взгляд на Успик. Два корабля Хаоса, точнее то, что от них осталось, прошли сквозь атмосферу и снова вышли в космос, но теперь траектория их была совершенно непредсказуемой. На самом деле баржи Хаоситов оказались куда прочнее, чем представлял себе Каин. Хотя после пожара в атмосфере они лишились живого экипажа, а корпуса их превратились в обмылки спекшегося металла, достаточная часть их внутренней структуры осталась неповреждённой. Когда прекратились активные боевые действия, эти корабли были осмотрены исследовательским отрядом Орды и Ретикус, но ни на одном из них не было обнаружено ничего особо интересного. Головным образом, чтобы отвлечься от размышлений об их дальнейшем поведении, я попробовал связаться с Орелиосом, и к моему удивлению это мне удалось. Как держитесь? спросил я ровно в тот момент, когда второй из кораблей, с которым вел бой катер, исчез с экрана ауспика. Держимся, но не более того. отозвался Орелиус. Потеряли батареи правого борта и основные системы управления огнём. Остаётся только гонять челноки, но они разве что поцарапают последний корабль противника. «Лучше выбирайтесь оттуда, пока можете», — неохотно посоветовал я. Насколько можно было судить по переговорам в капли-коммуникаторе, суда системной обороны вот-вот прибудут к месту боя и должны совладать с единственным уцелевшим кораблём вторжения. Но им ещё потребуется некоторое время, и если ненавидящему корысть не повезёт, данные, которые он должен доставить Эмберли, будут потеряны». С другой стороны, последуя Орлиус моему совету, шансов выбраться с перли до прибытия основных сил врага у меня не останется. «Так я и собираюсь поступить!» Тон Капера был мрачен. «Мы готовимся прыгать в вар прямо сейчас! Защищайте Денисвят, что бы ни случилось!» «Можете на это рассчитывать!» Не очень искренне заверил я его, размышляя, как во имя Императора я должен это проделать. Ну что ж, времени поволноваться об этом будет более чем достаточно. Через несколько мгновений сигнал, показывающий расположение Капера мигнуло, исчез. Ненавидящий корысть оставил последнего своего оппонента в одиночестве, и вскоре тот тоже исчез. Наверное, полетел докладывать о результатах первой проверки нашей обороны. «Приближаемся к Хевендауну», — сообщил мне Спри через минуту, в то время как слабая дрожь корпуса Аквилла становилась все более выраженной. «Где вы желаете сесть?» Несмотря на то, что нашему кораблику приходилось туго, голос кадета прозвучал вполне буднично, и уверенность при немного приподняла мне настроение. «Направляйтесь к штабу СПО», — приказал я ему. «Нам нужно разработать план встречных мероприятий, а времени не так много, так что не будем его терять». «Ей, сэр!» — отозывался пилот и занялся рычагами управления. Аквилла неохотно набрала немного высоты, переваливаясь при из стороны в сторону, я в первый раз за этот полёт углядел вдалеке планетарную столицу с мраморными куполами храма, окрашенными заходящим солнцем в красный цвет крови. Я понадеялся, что это не станет дурным предзнаменованием. Говорит комиссар Каин. Передал я по Воксу. Нахожусь на борту Челнока, с и Прогениум, Молодая Кровь. Примерное время прибытия в Ретипад через... Ретипад. Основная военно-воздушная база СПО, обороняющая столицу, названная по имени пилота Аса, сбившего совершенно невероятное число урочих летательных аппаратов во время первой осады. Находилась эта база поблизости от командного центра СПО и казарм, Так что для Каэна она была очевидным местом высадки. Я сделал небольшую паузу, чтобы кинуть взгляд на спри. «Около семи минут». Заверил он меня. «Через четыре минуты». Чётко передал я. «На посадочном поле меня должна ждать машина, готовая доставить меня на командный пункт». Я снова взглянул на пилота, заметив недоумение на его лице. Всегда полезно заставить их подёргаться. И теперь появилась хотя бы слабая надежда, что они действительно что-то придумают к тому времени, как мы прибудем на место. Сприкки внул и вернул своё внимание приборам. На не помешал бы техноадепт, который мог бы взглянуть на систему и подправить двигатель». В голосе прозвучали просительные нотки. «Верно замечено». Я снова активировал капли коммуникатора и добавил. «И пришлите шестероночку. Мы оказались слишком близко к хаоситским баржам, и теперь нас на борту не вполне некомфортно». Конечно же, я не стал уточнять, почему так произошло, но никогда не вредно создать впечатление, что я первым вступил в бой с врагом. «Ес, yes, сэр!» Отозвался оператор Вокса слегка севшим голосом и отключил связь. «Я уже вижу посадочное поле», — спокойно заявил Спри, пролетая над самым центром города и проявляя при этом вопиющее безразличие к нормам движения для гражданского транспорта. К тому времени, когда мы начали заходить на посадку, наша траектория уже пролегала между башнями самых высоких зданий, и не сомневаюсь, что она теперь хорошо прослеживается по рядам выбитых окон. Я подозреваю, что здесь он несколько преувеличивает, потому как ни одно из зданий, расположенных вокруг аэродрома, не было настолько высоким, чтобы затруднить полёт воздушных средств. И, с другой стороны, Спрей определённо испытывал некоторые сложности с тем, чтобы вообще удерживать машину в воздухе, так что, полагаю, в этом пассажии имеется зерно правды. «Преодолеваем границу лётного поля!» Я снова убедился в том, что моя страховочная сбруя как надо застёгнута, просто чтобы не рисковать при ударе, когда наша многострадальная аквилла будет садиться. Но к моему облегчению и удивлению никакого удара не случилось. Спри врубил маневровые двигатели, задирая нос челнока высоко вверх, и вот перед нами возникла посадочная площадка, размеченная мигающими огнями, очень яркими в собирающемся полумраке, возле которой уже притормаживал транспорт, из которого готовился высыпаться мой почётный караул. Мы приземлились на ракрит заметным толчком, который заставил Спри поморщиться, но со всей искренностью могу сказать, что у меня были посадки куда более жёсткие, хотя при этом пилот полностью контролировал машину. Я был на ногах даже раньше, чем пилот снизил обороты двигателей. «Благодарю вас», — искренне произнес я. «Не лучше из моих посадок», — отозвался Спри с горечью. «Но тем не менее работа сделана». Он нажал на кнопку спуска трапа, и атмосфера перли, пропитанная запахом сожжённого топлива и плохо сдерживаемой паникой, шипением вторглась в недр чулнока. «Лучше вам поспешить, сэр!» Спре указал на экраны Успика, где только что появилось небольшое скопление быстро движущихся точек. «У нас скоро появится компания!»